Секретарь папы прервал их разговор, трижды постучав в дверь и спросив разрешения войти. Он подошел к папе, поцеловал его перстень и приблизил губы к его уху, чтобы сообщить нечто, о чем не нужно было слышать остальным. Прежде чем он ушел, папа попросил его принести три бокала и графин тосканского вина. Затем Инокентий продолжил свой рассказ, который до этого момента не имел никакого отношения к реликварию, находящемуся в церкви подлинного креста. Среди множества документов у Нрио я обнаружил два, показавшиеся мне особенно любопытными. Один документ подтверждал оплату серебряного реликвария в престижной ювелирной мастерской в Риме. Казалось бы, ничего необычного. Но я обнаружил другую квитанцию. На небольшую сумму, уплаченную скромной ювелирной мастерской города Осте за ремонт этого реликвария. Темплиеры слушали папу с огромным вниманием, пытаясь не потерять нить его рассказа. Когда Иннокентий сверил даты на обоих документах, он увидел, что их разделяла всего лишь неделя. Поразмышляв над этим любопытным обстоятельством, он сделал вывод, что речь шла об одном и том же реликварии. Но для чего понадобился ремонт совсем нового реликвария, который, скорее всего, был качественно изготовлен ювелирами, да еще и в такой неизвестной и непрестижной мастерской? Отвечая себе самому на этот вопрос, он решил, что он урио вероятно, обратился в эту мастерскую, чтобы улучшить или исправить какую-то деталь, может быть, предложенную им и не одобренную изготовителем реликварии. И хотя такие случаи были нечастыми, все же бывало, что заказчики отдавали произведения искусства для каких-то доработок другим художникам, чтобы пощадить самолюбие автора и не заставлять его изменять оригинал. Папа подумал, что это, несомненно, возможно. Но у него зрела и другая догадка, которая со временем показалась ему более логичной. Он решил, что во второй мастерской тайно поместили в реликварии некий предмет. Нечто, что по неизвестным причинам он Рио Третья не захотел присоединить к священным сокровищам Литрана и о чем не было известно римской курии. Папа замолчал и посмотрел на тамплиеров. Время, которое он мог уделить им, подходило к концу. «Так вот, мои дорогие сыны, именно этот реликварий в 1224 году он преподнес в дар церкви святой гробницы, находящейся в Сеговии. В том году, по его требованию и ввиду появления священной реликвии, церковь переименовали, и она стала называться церковью подлинного креста». Он выдержал длинную паузу. Думаю, я знаю, что скрыто внутри, но я подожду, пока не смогу убедиться в этом, увидев все собственными глазами. Он налил себе немного вина и посмотрел на свет, оценивая его густоту и цвет. Потом отпил глоток. Ему нравилось пить вино медленно, получая удовольствие и оценивая качество напитка. «Вино очень хорошее», — подумал он. Потом он собственноручно щедро наполнил бокалы гостей и предложил им отведать вина. «Спасибо за вино, ваше святейшество. Оно отменное. Я не хотел бы отнимать ваше драгоценное время, но у меня есть еще один, последний вопрос», — обратился к папе Гильон. Только у него хватило духу заговорить. Великому магистру Арману требовалось какое-то время, чтобы осмыслить, как может сказаться на ордене провал этой миссии. Как вам хорошо известно, отношения между вашим предшественником Онрио III и Тамплиерами не были гладкими. Могла ли быть другая причина, по которой этот реликварий был отправлен в место, принадлежавшее нашему ордену? Отличный вопрос, мастер Кордона. Я тоже не раз задавал себе его. Я думаю, что это была очевидно временная мера. Именно поэтому он не поставил церковь в известность обо всем содержимом реликвария. Он знал, что у вас этот предмет будет находиться в полной сохранности, пока не наступит момент передать его в святую гробницу в Иерусалиме. А на кого он мог больше рассчитывать при этом, чем на своих личных отважных защитников? То, что он вначале отправил реликварий в Сеговию, было, скорее всего, случайностью. Эту церковь только что торжественно открыли посвятив ее образу святой гробницы в Иерусалиме, и она тоже находилась в ведении ордена. Он Хонарио III знал, что в тот момент он не мог послать в Иерусалим тайное содержимое реликвария, поскольку в тех краях было неспокойно. Поэтому он решил, что реликвия на какое-то время останется в Сеговии. Но смерть забрала его раньше, чем он успел распорядиться отправить реликвию в Иерусалим, и она так и осталась в Сеговии, и находится там до сих пор. Этот реликварий не был его единственным заказом. Я проследил по документам еще один заказ, который был сделан примерно в то же время и также прошел через руки ювелиров Востии, он Рио-Третий решил украсить этим изделием могилу апостола святого Иоанна в Эфесе. Большего я сказать вам не могу, но я прочел документ, написанный его рукой, где ясно указывались места, куда должны были поместить реликвии, и Иерусалим — и Эфес, первая из них, нашла временное пристанище в Сеговии. Он пристально посмотрел на тамплиеров. «Теперь вы понимаете важность и необходимость возвращения их вместе с другими двумя священными предметами в полной тайне и без промедления? Ваше святейшество, доверьте нам выполнение этой задачи. На этот раз мы справимся». Инокентий посмотрел в глаза Армана до Перегору, Святой земле требовалась помощь, и папа уже знал, что ему нужно делать. Сыны мои, тогда не будем тратить время на разговоры. Я пошлю вам копию реликвария, когда она будет изготовлена. Нам нет больше необходимости встречаться до вашего отъезда. И я очень надеюсь, что на нашу следующую встречу вы принесете мне подлинный реликварий. Он поднялся с кресла. Его посетители тоже встали. Папа протянул руку для поцелуя, давая понять, что прием окончен. Прежде чем удалиться, он дал им свое благословение, возложив руки на их головы. «Да поможет вам Господь! Пусть Он будет вашим помощником и направит вас в вашей миссии! Идите с миром, сыновья мои!» Двое мужчин вышли из зеркального салона и прошли по залам к выходу из здания, смежного с кафедрой святого Иоанна Литрана. Уличные запахи и шум помогли тамплиерам сбросить остатки напряжения — Они решили прогуляться, чтобы спокойнее обдумать стратегию выполнения их нового задания, и с наслаждением вдыхали свежий воздух. Задача казалась довольно сложной. Они должны были действовать деликатно, чтобы хоть в какой-то степени склонить доски к сотрудничеству, держа в тайне само расследование. Они утешались тем, что у них было еще несколько свободных дней, чтобы обдумать план действий. На площади, расположенной рядом с собором, был маленький базарчик. Прогуливаясь вдоль его многочисленных лотков, восхищаясь разнообразием и красотой разложенных на них товаров, тамплиеры так увлеклись, что мгновенно забыли о своем разговоре с папой. С помощью организованных один за другим крестовых походов удалось не только сохранить святые места и спасти королевство франков от его захвата Палестиной, но и сохранить торговые пути между Дальним Востоком и Западом. И хотя в 1188 году был утрачен Иерусалим, А вместе с ним и многие франкские княжества в Святой Земле, порты Вакари, Венеции и Генуи по-прежнему обеспечивали отправку и получение большинства товаров, которые впоследствии расходились по всей Европе. Многие из этих товаров были выставлены на базарчики. Среди них были и такие, которые закупались в больших количествах. Гильем де Кордона остановился напротив лотка толстого венецианского торговца, прислушиваясь к оживленному разговору, который тот вел с покупателем. Потный продавец буквально не давал покупателю пройти и держал его за руку, чтобы тот не вырвался. «Ковер, который вы держите в руках, уникален, господин. Вы не встретите подобного ему во всем Риме. Он изготовлен из шерсти более 500 овец, которые живут на востоке только на высоких склонах гор, далеких и холодных земель. От постоянной низкой температуры у них уникальное качество шерсти. Она всегда остается мягкой. Попробуйте на ощупь, и вы убедитесь в ее несравненной мягкости». Вы испытаете такое ощущение, будто притронулись к нежной коже бедуинки. Он рассохотался, показывая жестами, что знает, о чем говорит. Ткачу, вернее, ткачихе, так как ткут ковры в основном женщины, потребовалось по меньшей мере три долгих месяца, чтобы изготовить его и получить такой результат. Продавец сделал секундную передышку, схватился с другой угол ковра и, приблизив свой толстый круглый нос почти вплотную к носу покупателя, прошептал «Сегодня вам повезло, дорогой друг, мне нужно возвращаться в Акру за новым товаром, и я должен распродать остатки. Сегодня я все продаю по более низкой цене». Он назвал ему цену, которая магистру Гильему, ничего не понимавшему в этом вопросе, показалась вполне приемлемой. Но в тот момент, когда сделка была уже почти завершена, скрипучий голос, раздавшийся за спиной покупателя, остановил его, и он не сразу понял, о чем идет речь.